Изменение положения крепостного крестьянства при Петре Первом. Мы знаем, какая перемена совершилась в положении крепостного населения в царствовании Петра I. Указы о первой ревизии юридически смешали два крепостных состояния, прежде различавшиеся по закону крепостное холопство и крепостное крестьянство. Крепостной крестьянин был крепок к лицу землевладельца, но при этом он был еще прикреплен к своему состоянию, из которого не мог вывести его даже землевладелец. Он был вечно обязанный государственный тяглец Холоп, как и крепостной крестьянин, был лично крепок своему господину, но не нес государственного тягла, лежавшего на крепостном крестьянии. Законодательство Петра,